Глава 27. Пусть наряды их выцвели, кожа бледна. Пусть Оливия только что сама видела, как они восстали из праха и кости. Пусть она знает, что они не реальны, мертвы. Родители всё равно выглядят на удивление убедительными, настоящими. Оливия рассматривает лицо матери, другое лицо Не такое, как у девочки на портрете или гуля, который пришёл к ней в комнату. Грейс Приор, наверное, была такой в день, когда впервые пробралась за стену. Она в летнем платье, подол скользит по коленям, а волосы изобличены короной. Посмотри на меня, просит Оливия, мечтая встретиться с матерью взглядом, но та не отводит глаз от другой зачёрновенной фигуры. Отца Оливии. Со шлемом в руках он стоит чуть поодаль, опустив голову и рассматривает забрало. А потом поднимает взгляд, и Оливия видит на его лице собственные глаза, свои угольно-чёрные волосы, вьющиеся над лбом. Черты, которые искала и не находила ни в ком из членов семьи. Он был первым из четырёх моих слуг теней, говорит хозяин дома. Я создал его. Я всех их создал, но он был первым. самым любимым. Хотя Целивий надевает шлем, металл обхватывает щёки. Хозяин смотрит на него, а на лице печать гнева. Чем дольше живут тени, тем больше они становятся собой. Начинают думать сами, испытывают собственные чувства. Он мельком смотрит на трёх оставшихся солдат. Этот урок я усвоил. Господин вновь переводит взгляд белых очей на отца Оливии. Он был упрям, ершист и горд, однако все же принадлежал мне. А она его украла. Он говорит, а родители Оливии начинают двигаться, словно марионетки в спектакле, плывя навстречу друг другу. «Почему ты не уходишь?» Грейс снимает шлем с тени. Он забирает его у нее, кладет на землю. Она притягивает тень к себе. «Если я протяну тебе руку, примешь ли ты ее?» Отец Оливии склоняется к партнерше, и та шепчет ему на ухо. «Свобода! Что за жалкое слово для такого изумительного понятия!» Он оглядывается на хозяина, и Грейс берет его за руку, а потом увлекает за собой. «Не знаю, каково это, но хочу узнать. А ты...» Нет ни стены в саду, ни соответствующих декораций, но Аливия понимает, что произойдёт. У нас получилось. Мы свободны. И всё же, и всё же марионетки не живут без нитей, что ими управляют. Аливи не хочет смотреть дальше. Однако взгляд отвести невозможно. Я смотрю, как ты чахнешь. Боюсь, завтра я смогу видеть сквозь тебя. Боюсь, потом ты его все исчезнешь. Я пытался ей объяснить, говорит хозяин, шептал на ухо, кричал во снах, что она должна его вернуть, иначе, пошатнувшись, её отец падет на четвереньки. Тонкой кожи обтягивает кости, тело усыхает прямо на глазах. Аливер рвётся к нему, но хозяин хватает её за руку. Смотри, И тут отец поднимает голову, и на миг, лишь на миг их взгляды встречаются. Он видит её, по-настоящему видит Аливиге готова поклясться. Тень шивлит губами, шепча её имя. Аливия. Говорит он, однако голос принадлежит не ему, это голос хозяина. И всё равно звук будто выворачивает ей душу, сжимая ледяными ладонями сердце. А потом Пока Оливия смотрит, и мать её смотрит, как и все остальные, отец падает на пол, рассыпаясь прахом. Ей следовало вернуть его мне. Это был не отец, твердит себе Оливия. Это был не отец, просто копия, дубликат. Но руки у неё трясутся. Посреди горстки праха лежит кусочек кости. Наверное, тогда я вышел из себя. Посреди бальной залы Грейс в ужасе смотрит на станки возлюбленного и падает на колени. Я не создавал тебя, но произвёл на свет твоего создателя, поэтому всегда ощущал тебя частью себя. Отсутствующий костюм. Ты моя, а она отказалась вернуть тебя домой. Грейс прижимает ладони к ушам, словно старается заглушить крики в своей голове. Хватит! думает Оливия. Мать, тонкая и хрупкая, склоняется вперед, зарывшись руками в расплетенные волосы. «Хватит!» «Если бы она только послушалась...» «Хватит!» Ее мать рассыпается прахом и снова на полу остается лишь осколок кости. Сжимая кулаки, Оливия смотрит на него. Слезы злые и горячие жгут глаза. «Хватит!» а потом хозяин дома делает нечто чудовищное. Он снова их воскрешает. Щелчок тонких пальцев, и вокруг костей опять клубится прах. И вот родители уже поднимаются на ноги точно так же, как раньше. Отец тянется за шлемом, мать с удивлением на него смотрит. На их лицах ни страха, ни ужаса. Они переглядываются словно в первый раз, и жуткий спектакль начинается заново. Оливия пятится, но спиной убирается в доспехи. Тонкое, как дымок, создание преграждает ей путь. Знаешь, кто ты, Оливия Приор? Ты искупление. Расплата за неповиновение отца и воровство матери. Ты дань, оброк. Ты принадлежишь мне. Её родители рука об руку идут по бальной зале. Мать тянется к отцу и шепчет ему на ухо: Смотреть на это невыносимо. Зачем ты это делаешь? думает она, отводя взгляд. Что? он взмахивает рукой в сторону рождённых из праха созданий, и те замирают на полушаги. Я это предлагаю? Аливия качает головой. Ей непонятно. Ты не просто приор, заявляет хозяин, шагая к ней. Здесь ты значишь больше. Он взирает на неё своими бельмами, указывая на зачёркованные фигуры. Я могу придать смерти форму, а ты наделить её жизнью. Озарение захлёстывает Аливию ледяной волной. Родители поворачиваются и выжидающе смотрят на неё. Твоё место здесь, рядом с семьёй. Всё лишь капля твоей крови на старой двери, и у тебя снова будут родители. Ее отец обнимает Грейс, та тянется к Оливии. «Дом восстановится в твоих руках, сады расцветут. Ты будешь счастлива, ты обретешь дом». Оливия бы солгала, сказав, что этого не хочет. Солгала бы, сказав, что соблазна нет. Всего капли крови в обмен на все это. На семью, на дом. Разве оно того не стоит? в своё место здесь. Мать улыбается. Оливия представляет, как на её щёки возвращается румянец. Отец смотрит на дочь с любовью, с гордостью. Ладони так и горят. Но это не её родители. Грейс была человеком из плоти и крови, остала призраком дома Приоров. Отец был порождением праха и тени, но превратился в кого-то более осязаемого. И пусть они никогда не встречались, Оливия знает, он бы этого не хотел. Это просто сон. Так легко задержаться здесь, остаться, пока не поверишь, что все стало реальным, и не просыпаться вовсе. Но где-то в особняке ждет Томас. У стены несет дозор Мэтью. В Галланте Ханна и Эдгар. И даже если бы Оливия смогла жить в этом сером, холодном мире, она не хочет. Ей нужны яркие краски сада в Галланте. Мелодия рояля, разливающаяся по коридорам. Добрые руки Ханны и мурлыканье Эдгара, занятого готовкой. Она хочет домой. Повернувшись к солдату, что застыл у нее за спиной, Оливия собирает весь жар, горящий под кожей в кончике пальцев, подносит ладони к лицу создания и вкладывает жар в тень. «Нет!» — ревет хозяин дома. «Нет!» — ревет хозяин дома. А спустя миг над руками Оливии кружит прах и ложится на кисти, превращаясь в шёлковые перчатки. Но поздно. Худощавое создание делает шаг назад и поднимает взор. Его щёки заливает свет, а в глазах пылает огонь, живой. Оливия вздрагивает от волны внезапно обрушившегося на неё холода. Такова цена её магии. Однако время уходит. Сражайся за меня. Думает она, клацая зубами от страха. Солдат выхватывает клинок и проносится мимо. В зале воцаряется хаос. Танцоры толкаются, двое оставшихся стражей тоже достают оружие, а в центре бури возвышается хозяин. В суматохе Оливия вырывается из круга, мчится в угол к деревянной панели и пытается нащупать руками в перчатках потайную дверь. Всё ещё дрожа от ужаса, находит защёлку, и створка распахивается. Оливия оглядывается, Посреди зала хозяин срывает длинными тонкими пальцами доспехи с солдата и вспарывает ему грудь. На какой-то жуткий миг кажется, что монстр вот-вот извлечёт у тебя не сердце. Хозяин вытаскивает перепачканную кровью руку из грудной клетки и в кулаке не бьющееся сердце, а одно единственное ребро. Солдат, содрогнувшись, падает, и чудовище принимается озираться ища беглянку. но Оливия уже ныряет в темноту потайного хода. Внутри приходится сесть на корточки, царапаясь коленями о каменной ступеньке. Здесь слишком низко, встать во весь рост не выйдет. Рожа всем телом, Оливия пытается стащить перчатки, но тщетно. Они прилипли к рукам, будто вторая кожа. Наконец, холод отпускает, и у нее перехватывает дыхание. Там в погребе что-то шевелится. Это лишь отголоски движения, едва слышный шорох тела, ползущего по грязному полу. Развернувшись и едва не упав, Оливия заглядывает вниз и начинает спускаться. Туфли скользят по влажным, осклизлым камням. Она встает на земляной пол. Нет ни окон, ни приоткрытой двери, ни трещины, куда мог бы проникнуть свет, если бы он вообще был снаружи. И все же тьма здесь не кромешная. Серебристое сияние, которое словно испускает сам дом, сочится будто влага из дерева и камней. Оливия моргает, давая глазам привыкнуть. Пол завален разбитыми банками и пустыми ящиками. В тёмном углу, между коробками, корчится маленькая фигура. Покажись, просит Оливия, но гуль не высовывается. Тогда она осторожно подкрадывается ближе и видит, Это и не гуль вовсе, а мальчик. Он сидит, прижав голову к коленям и обхватив их руками. Томас, хозяин сыт по горло. Вклонившись над телом своей второй тени, чья красная кровь запятнала пол, он вправляет своё ребро на место, и тонкая, как бумага, кожа закрывает прореху. Язык привычно ныряет в глубину, рта, где зияет дыра. Единственный кусочек, которого не получить обратно. Господин прижимает ладони к телу стража, и она увядает. Жизнь потоком устремляется под кожу хозяина, а солдат на полу бальные залы рассыпается прахом. Кровь тоже высыхает, отслаивается, и затхлый ветерок уносит опавшие хлопья. Это лишь предвкушение грядущего. Хозяина терзает голод... неумолимый, ненасытный. В доме завелась мышка, говорит он оставшимся солдатам, танцорам и гулям. Найдите её.